Глава двадцатая Я перешла в портал и в шоке уставилась на комнату своих родителей. Оглядевшись по сторонам, я поняла, что сижу на постели в той же одежде, в которой легла спать. С ужасом вскочила и начала озираться по сторонам. Все было реально. Однотонные кремовые стены с коричневой отделкой вверху и внизу. Картина молодой бабушки на стене. Бра, из-за которого мама с папой не разговаривали несколько дней, потому что папа хотел купить другое. И даже мамины очки, которые слетели с моей головы, упали на ковер, так как я слишком быстро вертела головой. Задернутые шторы, из-под которых пробивался свет. Подойдя к окну, я раздвинула шторы и увидела, что солнце близится к закату. Открыла балкон, выбежала и посмотрела на город. Машины, люди, как ни в чем не бывало, ехали шли домой после тяжелого рабочего дня. Лай собак, смех детей на площадке возле дома, бабушки на лавочке. На улице пахло осенью, дождем и выхлопными газами. Все как и всегда. Я вздохнула поглубже и закашлялась. Ничего себе, а я уже успела отвыкнуть от этой вони. Вернулась в комнату, опять осмотрелась и поняла, что это мой мир. «Нет, нет, нет, нет!» Забормотала я, вцепившись в собственные волосы, дернула изо всех сил и выбежала из комнаты. «Это была все еще моя квартира». Я услышала протяжный звонок и по коридору к двери. Мой сотовый лежал на тумбочке. Мне звонили из службы погребения. — Да. — растерянно ответила я, приняв звонок. — Здравствуйте. Вас беспокоит из службы погребения. У вас есть пару минут, чтобы ответить на наши вопросы? — Нет, извините, я не могу. На автомате ответила я и выключила телефон. — Нет. — опять пробормотала я, рассматривая сотовый в руках. Время было шесть вечера следующего дня после похорон, я уснула всего три часа назад. Три часа, только три часа. Я зашла на кухню открыла холодильник. Там лежал любимый йогурт сестры, у него был большой срок годности, поэтому он еще не испортился. Взяв стаканчик с клубничной массой, я села за стол и ложкой начала ее есть, тоской осматривая кухню. Все предметы были куплены родителями. И я знала историю каждого из них, потому что была не такой маленькой, когда мама с папой их приобретали. Пока не доела до конца, не помыла ложку, а пластиковый стаканчик не выбросила в урну, я не позволяла себе думать о произошедшем. А после, когда огляделась по сторонам, опять начала носиться по квартире, словно загнанный зверь, даже не понимая, что ищу. «Портал! Мага! Смешно!» Не было никакого портала, это просто был сон, слишком реалистичный. Настолько, что я поверила в существование Алекса. Сердце заныло. Неужели я больше никогда не увижу моего принца? Его лисий, но добрый и заботливый взгляд, а иногда страстный и любящий. Я села и разрыдалась, понимая, что это так. Я просто придумала все, просто слишком сильно погрузилась в фантазию и было так невыносимо больно, что хотелось сдохнуть. Книга. Она помогла погрузиться мне в фантазию. Я вдруг резко остановила себя и рванула обратно в комнату к родителям. Книга так и лежала на тумбочке возле кровати. Схватив ее, я начала вновь читать, но поняла, что сюжет кардинально изменился. И первое, что я поняла, главной героиней стала уже не Лора, а Ириаса, и она делала все, что делала я. Я пролистала книгу до середины и опять поняла, что пересказывает все мои действия. Как я нашла принца, как мы бежали из дворца, как принца принял собственный отец, хотя это был не он, а самозванец. Я заглянула в конец и в шоке уставилась на скачущие перед глазами буквы. Император Аусенг вновь рубит голову императрица за то, что она посмела попытаться спасти опасную преступницу да еще и с помощью мага, тем самым подвергнув империю самого императора смертельной опасности. Маг был убит при попытке освобождения Сирены, а лоры все же отправили на тот остров. В стране магов началась война кланов. Многие маги решили напасть на людей, так как им нужны человеческие ресурсы, рабы из которых можно брать энергию. Мир медленно, но верно погрузился в хаос. Император Кардаринг погиб во время очередного сражения, пытаясь остановить магов, идущих на людей войной с защитными артефактами. Об Алексе ни слова. Где он? Что с ним? Я опять расплакалась, понимая, что все стало только хуже. Что же делать? Как мне все изменить? Как вернуться обратно? Одни вопросы и ни одного ответа. Я подумала, что может мне надо по-настоящему умереть, и тогда меня опять вернут? но Что, если я ничего не вспомню? В прошлый раз я ведь просто уснула, а потом попала в другой мир. Решено. Надо попробовать уснуть. Правда, спать совсем не хотелось. Я взяла книгу и легла на родительскую постель, закрыла глаза и попыталась думать о другом мире, вспомнить запахи, краски, но уснуть не получалось. Сердце стучало с такой силой, что готово было вырваться из груди. вскочив я побежала рыться в аптечке. «Кажется, где-то у нас было снотворное. Отцу выписывали год назад, когда у него на работе были какие-то проблемы, и он мучился бессонницей. Таблетки нашлись не сразу. Пришлось вытряхнуть аптечку на пол, и, найдя таблетки, я сразу же выпила две штуки, а затем еще три, последние в пачке, на всякий пожарный, если не получится уснуть быстро. Мне хотелось как можно быстрее вернуться обратно. На этот раз я должна все изменить». Я вернулась в постель к родителям и, закрыв глаза, начала засыпать. Снотворное подействовало. Это было последней мыслью перед тем, как мое сознание отключилось. Когда я открыла глаза, то застонала от бессилия. Это опять была комната родителей. Какое-то время я лежала с закрытыми глазами, надеясь, что мне мерещится, но ничего не изменилось. Я все так же продолжала находиться в своем мире. В коридоре опять зазвонил мой сотовый. Я встала и медленно пошла к нему, чтобы выключить. Разговаривать ни с кем не хотелось. Даже не посмотрев на звонившего, я полностью выключила телефон. Я настолько обессилела, что телефон просто выпал у меня из рук и упал на пол. Все кончено. Я не могу вернуться. Больше шанса мне не дадут. Я пошаркала в ванную. Одежда, в которой я спала, пропиталась потом, хотелось снять ее с себя и постоять под душем. Вода не принесла мне успокоения, как бы я ни пыталась стереть усталость и тоску по моему принцу. Выйдя, я замоталась в полотенце и с удивлением услышала звонок телефона. Наверное, включился, когда на пол упал. Подумала я, поднимая его и видя номер службы погребения. «Здравствуйте!» — раздался знакомый женский голос. «Вас беспокоит и служба погребения. У вас есть пару минут, чтобы ответить на наши вопросы?» Я мысленно вздохнула. «Они ведь не отцепятся. К тому же было настолько хреново, что хотелось отвлечься хотя бы на этот бессмысленный звонок. Поговорить с живым человеком». «Есть», — пробормотала я. «Отлично. Мы рады, что вы воспользовались нашими услугами. Хотите ли воспользоваться еще раз? У нас есть отличная возможность вновь отправить вас в другой мир. Как вам такая идея?» Я подвисла, пытаясь понять, что это сейчас только что было. Но мозг очень плохо соображал. «Это глюки?» «Я принимаю желаемое за действительность?» «Мария, вы тут? Или нам лучше обращаться к вам, Ириаса?» «Я не понимаю». Хриплым голосом пробормотала я. «Кто вы?» «Служба погребения», — бодрым голосом ответила невидимая собеседница. «Так что, как насчет еще одной попытки?» Какое-то время я молчала, но быстро собравшись и постаравшись выбросить все ненужные эмоции из головы, я начала задавать важные вопросы. Потому что как бы мне не хотелось вернуться назад, на этот раз я должна все сделать правильно. Я буду все помнить? Конечно, ответила девушка. Почему вы даете мне этот шанс? Спросила я. Потому что кроме вас никто не сможет снять это проклятие. Как это? Почему именно я? Потому что это проклятие наложили вы, и только вам под силу его снять. Я? Вы? На этот раз мозг сработал быстрее, и догадка появилась в моей голове. «Я была той магичкой, ради которой опальный принц, отправленный своим братом на верную смерть, захватил весь мир?» «Да, два мира», — ответила девушка. «Сначала мир людей, затем мир магов. А Аусен был его лучшим другом, которого вы оставили править миром людей, и он же дал начало династии кардаринг «Но я ничего этого не помню», — просипела я. «Получается, что тогда я умерла?» «Да, вы прожили хороший Счастливую долгую жизнь со своим любимым мужем, а затем ушли на перерождение. Но зачем меня вернули сейчас, я не понимаю. Потому что проклятие сработало только сейчас, и нам пришлось вас вернуть, Ириаса. Кому вам? Нам, это мне и моим сестрам. Я скорее почувствовала, чем увидела, что собеседница богини на том конце улыбается. Вы все верно сделали, Ириаса, тогда, несколько тысяч лет назад, примирив людей с магами. Мир не должен больше погружаться в хаос. Нам понравилось ваше решение, оно оказалось идеальным, и если бы не вмешательство некоторых, то все продолжалось бы и дальше. Это был дядя принца, он все изменил, спросила я. Да, ответила богиня. Захотел править миром, да только его почти сразу же убили архимаги. Заговор он, может, и неплохой устроил, да только союзников себе нашел нечистых на руку. Они сами мечтали править, а его руками пытались расчистить себе дорогу. Почему вы сразу мне ничего не рассказали? «Потому что не получалось, ты нас не слышала. Смертные не всегда могут нас слышать. Явиться же к тебе — это все равно, что убить. Чудо, что сейчас получилось. И у нас получилось с тобой поговорить». «Так значит, я и есть Ириаса?» «Да, ваши души, твоя, твоего мужа и твоего лучшего друга переродились вновь. Мы сами удивились тогда, а оказалось, что это из-за проклятия». «А как я оказалась в этом мире?» «Как и все души, которые уходят на перерождение». Ты просто родилась в этом мире и прожила здесь всю свою жизнь, пока время не повернулось вспять. Этот вопрос я боялась задать, но обязана была это сделать. А если бы мои родители не погибли, то... То ты все равно перешла бы в свой старый мир, потому что сработало проклятие и тебя притянуло бы обратно. Значит, мои родители и сестренка — это случайность? Конечно! Голос на том конце стал возмущенным. «За кого ты нас принимаешь? Мы ценим все жизни и никогда не вмешиваемся в естественный процесс. Если, конечно, это не грозит уничтожением целого мира. Слушай, время уходит, я чувствую, что больше не смогу с тобой так просто поговорить. Ну так что, возвращать тебя обратно? Или тебе этот мир нравится больше?» «А что, вы можете оставить меня тут?» – нервно усмехнулась я. «Можем. Но знай, мир Ириаса погибнет, и своего истинного ты не встретишь никогда». «Верните меня обратно!» – с ужасом выпалила я. — Да будет так, — раздалось в трубке, и мир померк перед моими глазами.